милова 12 благодарность эпиграф благодарность дарует полноту жизни с ней нам достаточно того что мы имеем она превращает отрицание в приятие хаос в порядок замешательство в ясность она может превратить трапезу в пир а незнакомцев друга благодарность придает смысл нашему прошлому приносит мир в настоящее и делает видимым будущее мелоди битти Благодарность – еще одна незаменимая вещь в деле социальных перемен. Она также необходима для поддержания духовного сознания, которое старается создавать ненасильственное общение. Если мы умеем выражать и принимать благодарность, это придает нам стимул продолжать вносить перемены в общество. Впервые я убедился в важности благодарности, когда работал с влиятельной феминистской группой в Айове. Я восхищался тем, что они делают, и чувствовал большую ответственность, когда они попросили меня показать им, как ненасильственное общение помогает изменять общество. Но на протяжении трех дней, проведенных с ними, одно не давало мне покоя. Они могли несколько раз в день прерывать наши собрание, чтобы выразить благодарность и порадоваться своим достижением. И в это время я всегда думал о том, сколько еще нужно успеть сделать, поэтому мне было не очень приятно останавливаться только ради того, чтобы порадоваться достижением. Так много расизма, сексизма, столько работы, я был поглощен всеми этими идеями, и у меня совсем не было времени на радость. Итак, на третий день, когда наша работа была закончена, я ужинал с лидером этой группы, и она спросила меня, «Как вам работалось с нашей организацией?» Мой ответ был таков, «Я восхищаюсь тем, что вы делаете». «Мне было приятно с вами работать, однако меня немного смущало то, как часто вы останавливались, чтобы поблагодарить и порадоваться своим достижениям. Просто я не привык к такому», — она сказала. «Я рада, что вы подняли этот вопрос, Маршал. Я как раз хотела поговорить с вами об этом. Не беспокоят ли вас какие-либо ужасные вещи в устройстве общества настолько, что вы оказываетесь в плену этой негативной энергии, вместо того, чтобы постоянно напоминать себе о прекрасной стороне жизни. Вот почему мы благодарим себя за наши собственные попытки изменить общество. Да, мы знаем, что еще предстоит сделать очень многое, но мы все равно то и дело хотим останавливаться и благодарить всех за поддержку. Это заставило меня задуматься, насколько я зациклился на том, как все плохо и сколько еще предстоит сделать. Надо сказать, мне это не понравилось. С тех пор, без малого 30 лет, я включаю обучение выражению благодарности в наши тренинги по ненасильственному общению. Это умение приведет к гармонии нашей жизни с нашими духовными ценностями. Чем чаще мы выражаем благодарность и чем чаще ее принимаем, тем больше она напоминает нам о духовности, которую поддерживает ненасильственное общение. Как я уже говорил, наша духовность заключается в том, чтобы помочь людям осознать, что главная цель нашей жизни – милосердное даяние и сострадательное служение. Нет ничего прекраснее, чем прилагать свои силы для служения жизни. Это величайшая радость и проявление энергии жизни внутри нас. Похвала и комплименты, как осуждение. Эпиграф. Когда двое относятся друг другу с искренностью и человечностью, между ними возникает электричество, которое и есть Бог. Мартин Бубер Обучая людей ненасильственному общению, мы учим их выражать и получать благодарность таким образом, чтобы жить в гармонии с собственной духовностью. Но это означает, что мы также начинаем осознавать, что нас научили выражать благодарность способами, которые противоречат поддержке такого рода духовности. В практике ненасильственного общения мы рекомендуем не делать комплименты и не прибегать к похвалам. На мой взгляд, сказать кому-то, что он молодец, что он добрый или компетентный человек, означает по-прежнему использовать моралистические суждения. И мир вокруг нас по-прежнему сильно отличается от мира, описанного Руми, который остается за пределами знания о злодеянии и добродетели. Используя оценочное суждение для похвалы и комплиментов, Мы говорим на том же языке, на котором называем человека злым, глупым или эгоистичным. Положительные и отрицательные суждения одинаково бесчеловечны. Оставлять положительный отзыв в качестве награды разрушительно. Не стоит унижать людей, делая им комплименты или поощряя их похвалой. Когда я говорю это руководителям предприятий или учителям, они часто бывают шокированы. Они участвуют в учебных программах, где их обучают ежедневно хвалить сотрудников или учеников, потому что якобы только так повышается их производительность или успеваемость. Обычно в таких случаях я обращаю внимание людей на исследования, свидетельствующие о том, что большинство детей на самом деле работают усерднее, когда их хвалят и поощряют, как и большинство сотрудников на предприятиях, но вот только не очень долго. Это продолжается ровно до тех пор, пока они не начинают чувствовать, что ими манипулируют и что эта благодарность исходит не от сердца. Это всего лишь еще один способ заставить их что-то делать. Как только люди начинают это осознавать, производительность падает. Если вы хотите узнать больше о том, насколько жестоким может обернуться вознаграждение, увидеть, что это такое же насилие, как и наказание, прочтите книгу Альфи Кона «Наказание наградой» что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками. И наказание, и похвала – это средство контроля над людьми. В ненасильственном общении мы хотим стать сильнее, но сильнее вместе с остальными, а не сильнее остальных. Выражение благодарности с помощью ННО. Эпиграф. Необходимо понять, что мы не благодарны потому что счастливы а счастливы, потому что благодарны. Альберт Кларк Как мы выражаем благодарность в процессе ненасильственного общения? Во-первых, самое важное – это намерение. Чествовать жизнь и ничего более. Мы не стараемся вознаградить другого человека. Единственная цель заключается в том, чтобы он понял, насколько жизнь стала лучше от того, что он сделал. Похвала и комплименты не помогут нам прояснить следующее. Во-первых, мы хотим прояснить, какой из поступков человека мы хотим выделить, какие действия с его стороны сделали нашу жизнь лучше. Во-вторых, мы хотим донести до него, что мы ощущаем в связи с этим, какие чувства живы в нас в результате того, что он сделал. В-третьих, мы хотим рассказать ему, какие из наших потребностей были удовлетворены его действиями. Однажды я не успел объяснить это группе учителей, с которыми мне довелось работать. У нас закончилось время как раз на том моменте, когда я говорил о способах выражения благодарности в рамках ненасильственного общения. После собрания ко мне подошла одна из учительниц и постаралась выразить свою благодарность. Ее глаза горели, и она сказала, «Вы великолепны». Мой ответ последовал немедленно. «Это не сильно помогает». Она растерялась. «Что?» Я объяснил. «Говорить мне, какой я, не помогает». Как только меня не называли. Одни говорили обо мне в положительном ключе, другие в отрицательном, но не припомню, чтобы я почерпнул нечто ценное из тех определений, которые мне давали другие люди. Не думаю, что кто-то когда-то смог узнать из такого что-то новое и полезное для себя. Мне кажется, что в подобного рода информации нет ничего о тебе самом, о том, кто ты есть на самом деле. Но по глазам я вижу, что вы искренне хотите выразить свою благодарность. Было видно, что я сбил ее с толку, но она все равно сказала «Да». И я очень хочу принять ее, но для этого недостаточно просто сказать мне «Какой я?». Так что же я должна была сказать вам в этом случае? Помните, о чем я говорил сегодня на семинаре? Мне нужно услышать три вещи. Прежде всего, что я сделал для того, чтобы улучшить вашу жизнь. Немного подумав, она сказала «Вы такой умный?» Нет, вы снова ставите мне диагноз. Ведь это еще ничего не говорит о том, что именно я для вас сделал. Я бы получил намного больше, если бы узнал конкретно, что такого я сделал, что по-настоящему улучшило вашу жизнь. О, кажется, я поняла. Она открыла свою записную книжку и показала две записи, которые были отмечены большими звездами. Сегодня вы рассказали об этом. Я заглянул в ее блокнот. Да, это на самом деле помогает просто знать, что я каким-то образом сделал вашу жизнь лучше. Во-вторых, мне было бы полезно узнать, что вы чувствуете прямо сейчас. О, Маршал, я чувствую большое облегчение и надежду. Отлично. И в-третьих, какая из ваших потребностей была удовлетворена? Маршал, мне никогда не удавалось установить контакт с 18-летним сыном. Мы только и делаем, что ругаемся. Мне было необходимо, чтобы кто-то помог мне наладить с ним контакт. Эти две вещи, о которых вы говорили, удовлетворили мою потребность в такой помощи. И тогда я сказал, спасибо, что остались и дали мне понять, чем конкретно я вам помог. Мне гораздо приятнее знать, что именно я для вас сделал. Теперь вы понимаете, что гораздо важнее услышать эти три вещи, чем кто я или какой я. Так мы выражаем благодарность в формате ненасильственного общения. Как принимать благодарность? Эпиграф. «Будем благодарны тем, кто дает нам счастье. Они восхитительные садовники, выращивающие цветы в нашей душе». Марсель Пруст А сейчас я хотел бы рассказать вам о том, как можно принимать благодарность в контексте ненасильственного общения. В каждой стране есть люди, которым бывает трудно принимать благодарность, потому что их научили быть скромными. Они пугаются, когда им выражают благодарность и говорят, Да что вы, не за что. Людям по всему миру я задавал один и тот же вопрос. Что вам мешает принимать благодарность? В ответ обычно я получаю что-то вроде такого. Ну, я не заслужил этого. Так вот, заслужить – это ужасное понятие. Конечно, вам будет сложно принять благодарность, когда вы обеспокоены, заслужили ли вы ее вообще. Иногда спрашивают, а что плохого в скромности? На это я отвечаю. Смотря что вы под этим понимаете, есть разные виды скромности. Один из них я считаю неудачным, потому что он лишает нас возможности видеть свою силу и красоту. Мне нравится, как бывший премьер-министр Израиля Голда Мейер сказала о ложной скромности одному из политиков. «Не нужно так скромничать, вы не настолько велики». И я думаю, что самая важная причина, по которой людям трудно принимать благодарность, подробно описана в книге «Курс чудес», где говорится, что больше всего мы боимся своего света, а не тьмы. К сожалению, все это время мы росли в мире моралистических суждений, карательного правосудия, наказания и поощрения, в мире, где все необходимо заслужить. Мы усвоили язык суждений, и теперь нам трудно воспринимать красоту того, кто мы есть на самом деле. Ненасильственное общение учит нас быть смелыми, чтобы встретиться лицом к лицу с силой и красотой, которые есть внутри каждого из нас.